Глава 55. Сколько воды, сколько воды. Кукти и было усиленно работают. Рыть, рыть, другого спасения нет. Мятежники все силы сосредоточили на спасительном тоннеле. Почва содрогается от вибрации. Вода смывает город. Все прекрасные проекты, все великолепные авангардные решения, шли пуни, превратились в хлам, уносимый потоками. Хвостовство, как это бывает, всего лишь хвостовство. Эти сады, эти грибные фермы, эти стойла, эти залы с цистернами, эти зимние хранилища, эти ясли с терморегуляцией, солярий, сеть каналов, они исчезают в торнадо, как будто никогда не существовали. А Вдруг боковая стенка тоннеля разрывается. Вода бьет фонтаном, 103 миллиона 683 тысячные его товарищи, вгрызаясь в землю, копают еще быстрее, но задание невыполнимо, и поток подхватывает их. 103 миллиона 683 тысячные не строят никаких иллюзий по поводу того, что их ожидает. Они уже погружены по живот, и вода продолжает быстро подниматься.